Глава 12. Запущенную болезнь лечить всегда сложнее и дольше, но еще хуже, ежели пациент дополнительно занимается самолечением, доведя в итоге дело чуть ли не до палаты интенсивной терапии. И тут, чтобы вытащить его с того света, могут потребоваться напряженные усилия множества специалистов и помощь сложнейшей медицинской техники тогда как в самом начале истории курс лечения вполне мог ограничиться парой уколов. Присев на корточке, Фазиль вытащил из-под дивана небольшой чемоданчик и открыл его. После той кипучей и бездарной самодеятельности, которую развил Арсений, недуг зашел настолько далеко, что для предотвращения еще более тяжких последствий требовалась незамедлительная ампутация. В противном случае, развившаяся гангрена способна тащить за собой в могилу весь организм, убить вообще всех. Фазиль полагал себя кем-то вроде хирурга, но, как и любой другой опытный врач, он всегда старался до последнего воздерживаться от радикальных методов, предпочитая более аккуратный и щадящий подход. Ему бы никогда не пришло в голову назвать себя художником, но некоторые примеры его работ в полной мере заслуживали того, чтобы красоваться в собрании престижной галилеи, пусть и довольно специфической. Ведь существует масса способов заставить людей делать то, что тебе от них требуется, или благополучно забыть лишнюю информацию. Причем многие методы воздействуют на цель настолько деликатно, что конкретный человек даже не заподозрит, что им манипулируют. Базиль небезосновательно гордился своим послужным списком, в котором факты применения насилия были крайне редки, Но покойники появлялись и вовсе только в самых исключительных случаях. Любой подобный инцидент он воспринимал как провал и несмываемое пятно на своей репутации. За годы войны в Чечне он оборвал немало чужих жизней и более не горел желанием пополнять этот перечень. Последующий опыт научил его, что чем незаметнее ты действуешь, тем меньше шансов досадно проколоться, да и получаемый эффект оказывается куда более долгосрочным. Однако та ситуация, что сложилась сегодня вокруг истории Вишневой аллеи, требовала действовать быстро, и времени на поиск изящных решений уже не оставалось. Придется ампутировать. Тем не менее, даже исполняя такого рода поручения, Фазиль придерживался самых высоких стандартов, дабы минимизировать возможные негативные последствия. Сердечный приступ, внезапный инсульт – Неудачно подвернувшаяся нога, результаты его работы всегда выглядели максимально естественно и достоверно. Требовалась весьма непростая и трудоемкая экспертиза, чтобы только заподозрить подвох, но ну а распутать все ниточки представлялось и вовсе нереальным. Фазиль досталась чемоданчика шприцы и упаковку ампул. Отломив носик одной из них, отработанным движением пальцев, он заправил шприц и пристроил его в небольшой потайной кармашек на запястье, Если идешь на реальное дело, то оружие должно быть подготовленным, заряженным и находиться под рукой. Жизнь порой выкидывает такие коленца, что только успевая вертеться, и непосредственно на месте времени на подготовительные процедуры может и не найтись. Так, клиент Сергей Шелепов, эксперт-криминалист. Вряд ли у него дома имеется табельный ствол, по должности не положено. Судя по данным геолокации с его телефона, в данный момент Шелепов находится у себя дома. А там типичная девятиэтажка, где в тесном темном коридорчике, прильнувшие к дверному глазку соседи, при всем желании вряд ли смогут рассмотреть хоть что-то путное. Обычного Фазилия на планирование операции уходило несколько дней, когда он всесторонне изучал нужного ему человека, присматривался к его привычкам и маршрутам перемещения. И только после, подобрав наиболее подходящий способ отправить его на встречу с Михаилом и гаврилом он приступал к реализации своего плана. Но вот сегодня обстоятельства вынуждали импровизировать. Чем здорово увеличивали вероятность неблагоприятного исхода. И дело тут было не столько в том, что клиент сумеет выкрутиться. Тут у него шансов никаких. Но вот неподготовленный экспромт может оставить после себя слишком много компрометирующих следов. Но тут уж ничего не поделаешь. Нынешняя партия с самого начала складывалась на редкость неудачно, и переиграть ее уже невозможно. захлопнув чемоданчик Пазиль задвинул его обратно под диван, после чего накинул на плечи куртку и вышел из дома. После десятого гудка Сергей повесил трубку. Он ощущал смутное беспокойство. После инцидента с полицией в голову лезли самые разные подозрения, но пока он решил не поднимать суматоху и перезвонить Ларисе еще раз чуть позже, хотя бы для того, чтобы поблагодарить. С самого утра его выдернули на выезд, и до своего рабочего места он добрался только после обеда. Степан сообщил ему, что его подруга недавно к ним заходила и передал оставленный ей конверт с образцами. Потом навалилась работа, и, вырвавшись, наконец, из ее объятий, Сергей сразу же помчался домой. Ему не терпелось реабилитировать свой анализатор, да и себя заодно. Запоздало он вспомнил, что было бы неплохо сказать Ларисе спасибо за проделанную работу, но ее телефон не отвечал, так что благодарности пришлось оставить на потом. Отложив в сторону мобильник и отбросив сомнения, Сергей вернулся к своему агрегату. Первые же результаты подтвердили его правоту, а заодно и исправность оборудования. В анализах, взятых с рукавов верхних одежды людей, общающихся с собаками, ожидаемо присутствовала смесь запахов человека и животного, но уже на рубашке запах собаки заметно бледнел и расплывался, а пробы, взятые с изнаночной стороны, и вообще не содержали даже намека на какое-либо собачье присутствие. В любом случае, отделить один запах от другого не составляло большого труда. В общем, все обстояло именно так, как и должно. Вот только Сергей никак не мог для себя решить, как именно следует расценивать такие итоги. С одной стороны, он был несомненно рад, что с оборудованием все в порядке и что его постулаты подтвердились. Но с другой, те непонятные пробы, с которых все началось, никуда не исчезли. Да и на взбрыг анализатора теперь сослаться вряд ли получится. Ситуация продолжала требовать логичного объяснения, а та единственная версия, которая сама просилась на язык, его категорически не устраивала, хотя бы потому, что здорово Сергея пугало. Зазвонил телефон, и Сергей, не глядя, взял трубку, однако вместо ожидавшегося ларисиного сопрано в трубке послышался мужской баритон. «Алло, привет! Это Егор! Есть какие-нибудь новости?» «Егор? Ах, да, привет!» У Сергея никогда толком не получалось заниматься двумя делами сразу, а потому, будучи сосредоточен на работе, он реагировал на реплики собеседника с изрядной задержкой и иногда отвечал откровенно не в попад. «Вот сижу, разбираясь с новыми пробами. Пока ничего нового. У тебя никаких новых мыслей насчет, ну, тех странных графиков не появилось?» «Увы, никаких идей», прижимает трубку к уху, плечом, Сергей открыл еще один пакетик и зарядил в анализатор очередную пробу. Негромко заурчал прокачивающий воздух компрессор. «Слушай, может, мы с Чигетом к тебе заскочим, покумекаем еще, а? Одна голова хорошо, а две или даже три, сам знаешь?» «По правде говоря, я большого смысла в этом не вижу. Из пустого тюбика много не выдавишь, а я себя сейчас ощущаю именно...» На экране начала отрисовываться спектрограмма, и Сергей запнулся, смотрясь в ее гребенку. У него нещадно засала под ложечкой. «Тут у Чигета есть кое-какие идейки, хотелось их с тобой обсудить. Мы же не знаем, может ли твой аппарат то, что мы придумали или нет». «Я... это...» Потянувшись за пакетиком от последнего образца, чтобы посмотреть, чё имя на нём написано, Сергей выронил телефон и еле успел его поймать. Злосчастный пакетик, воспользовавшись моментом, соскользнул со стула и нырнул под тумбу с ящиками. «Чёрт! Что случилось?» — обеспокойно спросил Егор. «Да я тут уронил, чтоб тебе Пришлось опуститься на четвереньки и шарить рукой под столом. «Ну, мы сейчас заскочим, ладно? Как хотите, дело ваше. Мне-то всё...» Наконец пакетик был извлечён на свет, и Сергей устоялся на приклеенную ему бумажку. «Ладно, мы минут через пятнадцать уже будем. Да, хорошо...» Сергей выключил телефон и устало сел прямо на ковер, поочередно глядя то на пакетик, то на экран, где красовался, закончивший рассчитываться график. Вот дерьмо! Он только-только начал постепенно свыкаться с мыслью о том, что в прошлый раз где-то сам напортачил при отборе проф, да и вся сопутствующая неразбериха являлась следствием банального непонимания и на тебе. В одно мгновение вся эта нирвана рассыпалась, как карточный домик. Спохватившись, Сергей снова забрался в кресло и еще раз набрал номер Ларисы, другой рукой перебирая остальные принесенные ей образцы. Так и не дождавшись ответа, он решил позвонить в ее клуб, хотя и терпеть не мог выслушивать все понимающие комментарии от ее подруг, типа «А, это Сережа, да? Сейчас я позову Лару». Но охватившее его беспокойство с каждой минутой становилось все сильнее, а потому пришлось немного потерпеть. Мысль о том, что она, быть может, прямо сейчас беззаботно болтает с этим существом, вызывала во всем теле неприятный зуд. В клубе ему сообщили, что Лариса уехала еще утром и больше не появлялась, и где она сейчас может быть, им неизвестно. Тем временем, среди образцов, обнаружился еще один, подписанный тем же именем. С тяжелым сердцем Сергей, вздохнув, зарядил его в приемник анализатора, хотя уже догадывался, что именно увидит на экране. Для сравнения, он наложил на новые данные графики, оставшиеся после анализа злополучных образцов, взятых с места преступления. Да, он не ошибся. не тогда, не сейчас. Общая структура спектрограммы выглядела совершенно идентично, симбиоз человека и собаки, хотя точно так же очевидно было и то, что данный образец не имел к событиям в Вишневой аллее абсолютно никакого отношения. Желая чистить совесть, Сергей решил закончить с остальными пробами, чтобы окончательно убедиться, что не его аппарат, ни он сам не сошли с ума. Звонок в дверь заставил его невольно вздрогнуть. Он совершенно позабыл о том, что ждет гостей, да и за временем не следил. Проклятие! Таких бесцеремонных людей, как Егор, Сергей и без того недолюбливал. А в данный момент этот, не в меру ботливый тип, тем более был самым распоследним человеком, кого хотелось увидеть на своем пороге. Не до него сейчас! Чертыхнувшись еще раз... Сергей прошаркал в прихожую и открыл дверь. Это был не удар и не толчок, а скорее взрыв, который подхватил его и швырнул назад в квартиру. Сергей ударился спиной о стену так, что у него перехватило дыхание, а в глазах заплясали разноцветные сполохи. Свалиться на пол он, однако, не успел, поскольку, шагнувшись следом за ним, человек схватил его за шею и прижал к косяку. Сергей ошалял заморгал, фокусируя взгляд, Из застилавшей глаза дымки проступило смуглое худощавое лицо под шапкой черных волос. Отчаянная попытка вырваться из захвата ни к чему не привела. Удерживавшая его рука даже не шелохнулась. Крик застрял где-то в стиснутой глотке, пробившись на волю лишь жалким хрипом. Он узнал это лицо. Именно этот человек выговорил Крутинскому в тот день, когда Сергей постречал Егора. Испугаться еще сильнее Сергей уже не мог. А потому просто начал яростно брыгаться, хотя и без особого успеха. Незнакомец скинул вторую руку, затянутую в резиновую перчатку, и в ней мелькнул небольшой шприц, нацеленный Сергею в шею. Он успел ее перехватить, но это было то же самое, что пытаться остановить гидравлический домкрат. Несмотря на небольшой рост и худощавость, нападавший обладал феноменальной силой и не обращал внимания на все попытки Сергея к сопротивлению. В его глазах не было ни злости, ни кровожадности, никаких либо других эмоций. Он просто делал свою работу. Так дезинфектор смотрит на тараканов, которых травят, и взгляд этот предельно доходчиво давал понять, что надеяться не на что. Такие вещи, как пощада или милосердие, остались где-то в параллельной вселенной. Клёсткий звук выстрела, отскочив от стен тесной прихожей, больно ударил по ушам. Темноволосый дернулся, и хватка сжимавшей горло Сергея руки ослабла. Воспользуясь моментом, он, что было сил, легнул незваного гостя и, наконец, освободился, отделывшись царапиной, которую игла шприца напоследок прочертила на его щеке. За спиной его обидчика выросла массивная фигура Чигета. Его широкие плечи слегка качнулись, и мощный удар отбросил незваного гостя в комнату. Не давая ему опомниться, Чигет шагнул следом и, подняв руку, выстрелил в него еще три раза. Сергей рухнул на колени, тяжело дыша и хватаясь за ноющую шею. Перед его глазами плыли красные круги. — Что тут у вас? Ничего себе! Следом за чагетом в дверь валился Егор. «Ты, воин, не насмерть часом!» «Это ж травмат! Я стрелял только в корпус. Ничего, оклемается!» Тот наклонился и рывком поставил Сергея на ноги. «Собирайся быстро!» «Что? Что происходит?» «Тебе эвтоназепам приписали!» «Неужели непонятно? Валить отсюда надо! Срочно!» «Давай быстрее, пока другие не набежали!» Поддакнул Егор. «Валить? Куда?» Сергей не послевал за глопирующими событиями. «Потом разберемся, сейчас главное свалить отсюда!» Чигет подтолкнул его к столу. «Аппарат свой не забудь, он нам еще пригодится!» «Что? Но я еще... Быстро!» Резкий окрик немного привел Сергея в чувство. Он отключил анализатор и сгреб в кофур все образцы и необходимые препараты, краем глаза, посматривая на Темноволосого, который, скорчившись, лежал на полу и тихо постановал. Но, как выяснилось, их противник отличался не только невероятной силой, но и столь же невероятной живучестью. Любой другой на его месте, словив четыре пули из травматического пистолета, пускал бы кровавые слюни и пересчитывал сломанные ребра. Но только не он. В тот самый момент, когда Сергей уже взялся за замки, незнакомец вдруг судорожно дернулся и ухватился рукой за край чемодана. Скорее от неожиданности, чем из злого умысла, Сергей резко захлопнул крышку, прищемыв нападавшему пальцы и рванул футляр на себя. Звонко щелкнула лопнушая резиновая перчатка и вся троица вместе с кофром вывалилась в прихожую. «Ходу-ходу!» — Чигет буквально за шиворот вывалил их с Егором на лестничную площадку. «В давайте!» Оглянувшись на бегу через плечо, Сергей увидел, как Паша, то есть медленно, но неотвратимо поднимается на ноги их враг. Похоже, что кульминация драмы была еще впереди. пальника в него еще разок!» — предложил щедрый на гостинце Егор. «У меня что, по-твоему, полный рожок на полсотни патронов, что ли?» Чигет затолкал остальных в открывшиеся двери лифта и вошел следом. «Я уже все отстрелял, так что теперь шевелите ногами пошестрее «Что, черт вас подери, здесь происходит?» — повторил Сергей свой вопрос, когда лифт вздрогнул пополз вниз. «По твою душу пришли, дурень!» — ласково, как умственно неполноценному растолкал Егор. «Тебе крупно повезло, что мы рядом оказались. Но...» «Кто? За что?» «Сам догадайся!» — Буркул, не оборачиваясь, Чигет. «Надо сообщить в полицию, в дежур...» Сергей запнулся, испытав вдруг странное ощущение, словно земля выскользнула у него из-под ног. «Чёрт!» «Ого!» Егор ободряюще похлопал его по плечу. «Соображаешь!» «Так, выходим и сразу к машине!» Двери распахнулись на первом этаже, и Чигет выглянул наружу. «Чисто! Побежали!» Они вылетели на улицу и пончались вперёд к припаркованной неподалёку легковушке сергея вместе с его чемоданом затолкали на заднее сиденье и егор начал мучительно долгий процесс выруливания из забитого автомобиля двора извернувшись сергей то и дело смотрел через заднее стекло каждую секунду ожидая, что из подъезда покажется их преследователь но как оказалось смотрел он не туда чигет внезапно что то крикнул егор ударил по тормозам и сергей едва не пролетев промеж двух передних сидений прямиком в лобовое стекло успел увидеть как в нескольких метрах перед ними Приземлившаяся на асфальт фигура перекатилась по земле и ударилась борт стоявшего рядом микроавтобуса. Удар оказался настолько сильным, что стекло, заметно прогнувшейся двери, брызнуло осколками. Пронзительно заверщала сигнализация, и под ее тревожный вой человек поднялся на ноги, глядя прямо на беглецов. С его плеч и спины осыпалось стекляное крошево. Из рассеченного лба по переносице избегала струйка крови. Он пару раз помочился от боли, но в его взгляде тем не менее читалась твердая решимость завершить начатое, во что бы то ни стало. "Блядь!" выругался Егор, спешно включая заднюю передачу. "Он что, прямо с шестого этажа сиганул?» "Какая теперь разница?" парировал Чигет. "Гоняй отсюда!» Мотор взвыл на полных оборотах, и Егор, развернувшись на сиденье назад и крутя руль левой рукой, помчал машину обратно по узкому переулку. Но их оппонент вовсе не собирался спокойно стоять и наблюдать как улепетывает его добыча. Сперва медленно и прихрамывая, но с каждым шагом набирает темп, он снова бросился в погоню. «Для человека, словевшего четыре пуля, он выглядит весьма живо», прокомментировал Егор, происходящее, и подозрительно глянул на чигета. «Или ты холостыми стрелял?» «Не отвлекайся», — огрызнулся тот. «Вытаскивай нас отсюда. Останемся живы, я дам тебе пощупать эти холостые, если хочешь». «Полдюймойлую доску на вылет прошивает». — Можно так твои задница проверить. Неделю сидеть не сможешь, как минимум. — Да у него же все ребра должны быть переломаны. Или он в бронике? Сергея бросила через салон, когда Егор лихо влетел в разворот, печатавшись задним бампером в мусорный бак. — Вот, зараза! Сопровождаемая визгом шин, машина сорвалась с места и помчалась к выезду со отбора и только тогда зловещая фигура в зеркале заднего вида начала постепенно уменьшаться. Спустя еще минуту все трое, наконец, смогли перевести дух. Достало время немного разобраться в ситуации. «Это же... я ведь...» Мыслительный процесс в голове у Сергея слегка заглинило. «Я же его уже видел! Это тот самый тип, что круто хвост накручивал! Он ведь тоже из полиции или из следкома! Что все это значит?» «Это значит, что ты влез на закрытую территорию, сынок! Тут безнаказанно разгуливать никому не дозволяется!» Чигет обернулся к нему. «А поскольку способа стереть постороннюю информацию из твоей дурной башки пока не придумали, то приходится прибегать к дедовским методам. Мертвецы не болтают, ты ж знаешь!» Он сочувственно покачал головой и заметил. «У тебя щека царапана Кровь идет!» Сергей провел ладонью по щеке и непонимающе устоялся на испачканные в крови пальцы Он вспомнил, как его задела игла шприца, но в суматохе даже не почувствовал боли. Не чувствовал он ее и сейчас. Запоздало он начал осознавать, как близко от смерти находился в тот момент. На каком тонком волоске висела его судьба? Его вдруг затрясло. «Что? Что же теперь делать? Как? Куда мы едем?» «Да никуда особенно!» — отзазвался Егор, флегматично крутя баранку одной рукой. «Пока просто катаемся. Надо на рынок заехать, тебя немного приодеть для начала». Чигет посмотрел вниз. «В домашних тапочках далеко не убежишь». «Приодеть?» — переспросил Сергей. Словно подзабыл значение этого слова. Только сейчас он понял, что путь домой для него закрыт. — Чёрт! Но меня же все искать будут! — О, да! Ещё как будут! Так что лучше молись, чтобы тебя не нашли! — Мать с ума сойдёт! И Лариса... Сергей вдруг бросился вперёд и затряс Егора за плечо. — Стой, стой! Назад давай! — Куда? Зачем? Что стряслось-то? — Лариса, ну кинолог, который я фотографии отсылал. У неё же были из-за этого неприятности за ней ведь тоже прийти могут если уже не пришли раздраженно буркнул чигет я же предупреждал чтобы ты не втягивал это дело посторонних а разве у меня были другие варианты огрызнулся сергей вы же сами вцепились в меня мертвой хваткой и требовали результата вы же сами хотели удостовериться он снова тряхнул егора давай разворачивайся ладно чёрт с тобой сдался чигет адрес знаешь да тут недалеко хорошо научти Нас там вполне могут уже ждать. Так что если мы вдруг заподозрим что-то неладное, то даже останавливаться не будем. Помочь не поможем, а сами влипнем. И уже окончательно. Соблюдая осторожность, они сперва объехали вокруг квартала, старательно высматривая во дворах какие-нибудь тревожные признаки. Но все выглядело мирно. Тогда Егор зарулил во двор, но на всякий случай проехал чуть дальше, остановившись так, чтобы ничего не мешало в случае необходимости быстро выскочить обратно на улицу. «Она должна быть дома», — Сергей обернулся назад. «Вон ее машина стоит. Может, стоит ей позвонить? Я уже пробовал, не берет трубку. Да и мобильник дома остался, а я ее номер наизусть не помню». «Придется идти», — Чигет открыл дверь. «Егорка, жди нас здесь, мотор не глуши». Даже войдя в дом, он продолжал соблюдать осторожность, а потому на лифте они с Сергеем проехали на пару этажей выше, спустившись затем пешком. Все тихо. Сергей уже начал подозревать себя в чрезмерной паранойи, но, приблизившись к двери Ларисиной квартиры, понял, что его опасения были все же не беспочвенны. Дверь оказалась приоткрыта, а коврик перед ней лежал откровенно криво, выехав чуть ли не на середину коридора. «Лариса!» — окликнул Сергей, собираясь броситься вперед, но тяжелая рука Чигета удержала его на месте. «Вставай назад!» Тот осторожно двинулся вперед, пригнувшись и стараясь ступать как можно тише. «Черт, опоздали!» — застонал Сергей, но чагет жестом оборвал его, прижав палец к губам. Он присел на корточки рядом с косяком и бросил быстрый взгляд внутрь. Затем, приоткрыв дверь чуть шире, проскользнул в квартиру. Через несколько мучительно долгих секунд его голова снова показалась из дверного проема. «Пуста!» — констатировал он. «Поехали отсюда! Тут нам делать нечего!» «А Лариса? Где она?» Сергей бросился вперед, столкнувшись с ним в дверях. Ее здесь нет. Чигет явно не хотел его пропускать. Нас минут на минуту могут нагрянуть гости из полиции или кто похуже. Что здесь произошло? Кто здесь был? Допусти да же!» Сергею наконец удалось протиснуться мимо Чигета, и он застыл, как вкопанный на пороге гостиной, осматривая царящий в комнате разгром. Взгляд одно за другое выхватывал отдельные детали. опрокинутый стул, разбитое стекло в дверце шкафа. Выпотрошенные ящики письменного стола, разбросанные по полу бумаги и пакетики с анализами. Что она для него собирала? Темные пятна на ковре и бурый смазанный отпечаток чьей-то ладони на обоях. Что... Что тут? Это что, кровь?» Отохватившую его олнение, он начал заикаться. «Одно ясно точно». Чигет взял его за локоть и решительно развернул к выходу. «Твоей подруги здесь нет. Если мы хотим ее отыскать...» то нам нужно немедленно отсюда исчезнуть. Но мы же не можем вот так вот все это... Не только можем, но и должны. Чигет буквально выволок Сергея на лестничную клетку. Тот не сопротивлялся, двигаясь словно самнамбула и пребывая в шоковом дурмане. Доставления его спутника доносились откуда-то издалека, волнами омывая безучастный мозг. «Сейчас мы спокойно выходим, идем к машине, садимся и уезжаем. Что бы не случилось?» «Не останавливайся и не оборачивайся. Садимся и уезжаем, понятно? Обсуждать и обдумывать ситуацию потом будем. Эй, ты меня вообще слышишь?» «Да, вполне. Отлично. Ногами швели, пожалуйста». Выйдя из подъезда, они направились к машине, изображая двух непринужденно разговаривающих приятелей. Хотя, если быть точным, это Чигету приходилось пахать за двоих, поскольку Сергей совершенно выпал из реальности и максимум, чего удалось от него добиться, — это рассеянных кивков. Исчезновение Ларисы напрочь выбило его из колеи. Он еще не до конца осознал тот факт, что сам только что побывал одной ногой в могиле, но это в любом случае меркло на фоне смертельной опасности, которой он подверг другого человека. Этот удар поверг Сергея даже не в шок, а в какую-то полнейшую прострацию. Чигет подвел его к машине, Сам открыл дверь и буквально загрузил своего подопечного на заднее сиденье «Какие-то вы хмурые, заметил Егор. «Что там было?» «Поста». Чигет был по обыкновению немногослойен. «Мы опоздали». «То есть я... Ее... Чёрт! Полиция!» Впереди, за деревьями, блеснули синие маячки патрульной машины. «Явились, не запылились!» — крекнул Чигет, сползая под подсидения вниз. все на пол! Быстро!» «Серёга, пригнись, чёрт тебя дери!» Егору пришлось прикрикнуть, чтобы быть услышанным. Сдрогнув, словно ото сна, Сергей повалился на бок, словно тряпичная кукла. Перед его глазами, заслоняя все остальное, плясал отпечаток окровавленной ладони, увиденный в квартире Ларисы. Этот образ вытеснил из его головы все прочие мысли, лишив возможности соображать. — Иногда я чувствую себя Нострадамусом, хотя радости от этого никакой, — проворчал Чигет, когда полицейская машина промчалась мимо. Вот сейчас я, например, не глядя, могу сказать, у какого подъезда они остановятся. «Аракул, ага! Вы там в квартире здорово наследили?» «Не должны были. Дальше прихожие не заходили и ничего не касались. Уже легче!» — Егор приподнялся и выглянул в окно. «Двое зашли в подъезд. В вашей кто нибудь остался?» «Не могу сказать. Отсюда не видно. Ладно, придется рискнуть. Езжай потихоньку». Егор забрался обратно на сиденье и, не спеша, вывел машину со двора. Когда квартал остался позади, Чигет тоже выкарабкался из-под поля и проверил положение дел на заднем диване. Сергей по-прежнему лежал на полу, уставившись в пространство невидящим взглядом. «Эй, вылезай оттуда, мы уже далеко!» «Они ее убили?» Сергей словно не слышал его. «Я предпочитаю надеяться на лучшее». «Да не нужна мне ваша надежда!» — взорвался вдруг Сергей. «Мне нужна информация!» — Я хочу знать, дело риса Что они с ней сделали? Чего им от меня надо? Кто они вообще такие? — По-моему, твой чудесный агрегат, — Чигет кивнул на кофр, — уже ответил на заданный вопрос, и весьма доходчиво. — Разве нет? — Ты серьёзно? — Нет, правда, ты всерьёз будешь утверждать, что эти типы того, ну, при полной луне в волков превращается Это... это же бред! Сказки! — Но ты же сам подвёл нас к такому выводу, с картинками и графиками. «Это была лишь гипотеза, версия, одна из...» «У тебя есть другие...» Сергей открыл был рот, чтобы возразить, но вдруг понял, что Чигет прав. Сколько он не пытался, иного объяснения происходящему найти так и не смог. Неумолимая логика, вооруженная бритва Кама диктовала один-единственный ответ, который упорно не укладывался в голове. «Это невозможно!» прошептал он, обхватив голову руками. «Точно так же, как и выдержать четыре пули из травмата, прыгнуть с шестого этажа и после этого довольно бодро бегать. Ты же собственными глазами всё видел». «Вот дерьмо!» – прокомментировал Егор. «Я на такое не подписывался. Только мистики всякой не хватало». «А я ведь тебя предупреждал, Егорка!» Чигет подсокал языком. «Вы даже не представляете себе, в какую историю вляпались. Я боюсь, это всё ещё цветочки, ягодки впереди».